Часть 2. Если у меня и оставались какие-то сомнения, что это была Александрия, то они полностью рассеялись, когда она атаковала снова. Она ударила, когда бегемот начал подниматься на ноги. Место для разгона было всего ничего, метров 20 но сила столкновения говорила о многом. Бегемот поглотил удар и перенаправил его в землю. Он не тронулся с места, как будто удара и не было, но земля под ним покрылась трещинами, словно разбитое стекло. Вокруг него взметнулись облака пыли и обломков а трёхэтажное здание, потеряв последнюю опору, рухнуло, бегемот слегка погрузился в разрушенный асфальт. Я заметила, как изменилось его поведение. Раньше он шагал вперёд так, как будто легенда идолон и идолонные металлические модули представляли собой не более, чем сильный встречный ветер. Теперь же его движения были точно рассчитаны, нацелены на противника, который кружился, входя и покидая зоны его прямой достигаемости, и которого, в отличие от неуловимого легенды и закрытого щитом идолона, можно было достать. Она рассказывала мне, что они с губителями знают, как сражаться друг с другом, и сейчас я смогла увидеть это воочию. Изменение тактики Бегемота должны быть вызваны появлением знакомого противника. Это была битва четверых, каждый из которых не мог даже и надеяться нанести противоположной стороне существенный урон. Модули дракона, да и все остальные икей показались не более чем статистами. Александрия кружила за пределами зоны смертоносности Бегемота, её соратники и их поддержка обстреливали его издалека. Они уничтожили опору под его ногами, пытались достать его, когда он отвлекался на кого-то из противников, и его способность перенаправлять энергию атаки была снижена. Он не мог постоянно уделить внимание ей одной, она ожидала, когда он переключится на другого участника битвы, огнём и молниями попытается сбить находящихся в воздухе кейпов, и тогда наносила удар. 9 раз подряд ему удавалось направить энергию ударов в воздух в виде ударных волн, либо в землю, что сопровождалось грохотом и паутиной трещин на асфальте, Бегемот даже не вздрагивал от её ударов, и снова и снова был на волосок от того, чтобы схватить её. Он реагировал со сверхъестественной быстротой, замахиваясь лапами в попытках поймать, вмазать в землю или загнать под обломки падающих зданий, чтобы успеть подобраться ближе. В те же моменты, когда ей удавалось пробить его защиту, и маленький силуэт вдали с развивающимся позади чёрным плащом внезапно нырял в его смертоносную зону, чтобы нанести удар или серию ударов, бегемот оступался, На краткое мгновение основа оказываясь во власти физики. В каком-то смысле Александрия делала то же самое, что и наш громоотвод. Устраивала для всех небольшую передышку. Конечно, пока поблизости проходили боевые действия, мы не могли быть полной безопасности. Но она самую малость облегчала нам жизнь, уменьшая наносимый бегемотам ущерб, кроме случаев, когда он специально находил способ нейтрализовать её. Не слишком ли она осторожничала? Я заметила, что она упустила несколько открывшихся возможностей, которыми я бы на её месте воспользовалась, когда он поворачивался к ней спиной и был чем-нибудь занят. Она знала что-то, чего не знала я? Может, это был искусно притворяющийся самозванец? Или она просто чуть больше боялась за свою жизнь после того, что с ней сделали мои насекомые? Но как бы эффективно его не отвлекали, он оставался бегемотом. Всё тем же беспощадным живым танком, который мог преодолеть любое препятствие и почти любого противника обрушивая на них бесконечный поток дальнобойных залпов. Он дошёл до громаотвода и я прокинул его на землю. Я вспомнила о своих товарищах и спустилась к ним на землю, где они всё ещё пытались привести Сани в порядок. Цепи, протянувшиеся от собак Куприжи, перепутались между собой. «Какого чёрта это было?» — спросил Тиктон. «Александрия», — ответила я. «Ты убил Александрию, помнишь?» — прокомментировал Ригант. «Ты ужасный человек, который делает ужасные вещи». «Отстань не от неё ты!» Непривычным голосом сказала чертёнок. «Видишь, как её глажит вина? У неё даже начались галлюцинации! Мы можем хотя бы постараться быть серьёзней». «Не дави на них!» Сказал Тиктон. «Некоторые люди прибегают к ёмору, чтобы справиться с тяжёлыми ситуациями». «Так и есть!» Сказал Риген с видом знатока. «Нет!» Возразил мрак. «Они просто идиоты! Вы двое заткните свои рты! тот взрослый разговаривают!» Чертёнок показал ему средний палец, а он повернулся ко мне. «Это Александрия. Ты уверена?» «Возможно ли быть уверенным в чём-либо?» «Клоны, альтернативные реальности, исцеляющие способности. Могло произойти всё, что угодно». Вдали в небо взлетела ярко светящаяся оранжевая сфера. Она достигла наивысшей точки траектории, начала снижаться и с грохотом упала за горизонтом. Я развернулась и подлетела к краю крыши, чтобы взглянуть на битву, Бегемот расплавил часть металлической руки голема и слепил из расплавленного металла раскалённый комок. Ещё один, более холодный и бесформенный, лежал рядом с ним. Александрия попыталась выбить его, но бегемот подхватил его лапой. Он нагрел его, прячь от огня и долона и легенды за своим телом, затем швырнул в воздух. Покинув зону смертоносного губителя, снаряд ярко вспыхнул и полетел по той же траектории, что и предыдущий. Лазеры, державшихся на расстоянии кейпов, разрезали вторую сферу на куски до того, как она долетела до своей цели. Мрак натянул цепь, посмотрел на Рэйчел, та только кивнула. Мы снова начали движение. Я вернулась к разведке, удостоверяясь, свободен ли путь впереди, поглядывая на битву и проверяя, что в нашу сторону не направлено никаких атак. Бегемот начал светиться, его серая кожа становилась субелей, образуя разительный контраст с обсидианово-чёрными рогами и лапами... Герои несколько отступили, и он воспользовался ситуацией, бросившись вперёд, прорываясь сквозь здание заслона. «Мрак!» — крикнула я. Грохот вдалеке становился всё громче. Если бегемот продолжал идти в том же направлении, в котором двигался ранее, то сейчас он прорывался сквозь ряд зданий. Мрак меня не слышал, я подождала, пока шум не уляжется и повысила голос. «Радиация! Используй тьму!» Он так и сделал, и мы погрузились в черноту. Я продолжала полёт, ориентируясь при помощи насекомых. Вперёд рискнула выслать только лишь небольшую группу, чтобы проверить дорогу на предмет пожаров. Я летела вслепую, не имея возможности видеть. Обнаружив впереди агонь, я снизила скорость и решила предупредить об этом команду, но поняла, что у меня нет для этого способа. Это заставило меня замедлиться ещё сильней. «Пожар!» — крикнула я. Мрак мог меня слышать сквозь свою тьму, но только не через грох от разваливающихся зданий. Без сомнения, мой голос утонул в звуках падающих зданий, скрижащих дорогу Саней и затерялся С меня в потоке ветра. Сменив курс, я полетела прямиком к саням, прицелиться точно не удалось. Не желая вытолкнуть кого-нибудь из саней, я немного подкорректировала направление антигравом и приземлилась на переднем краю между Рэйчел и раком. От неожиданности тот отпустил сани, и мне пришлось схватить его за шиворот, чтобы он сам из них не выпал. Он создал коридор посреди тьмы, оставив её слева и справа от нас. «Огонь!» — крикнула я, как только получила возможность. «Вон за тем холмом! Налево!» Он развеял ещё больше тьмы, и мы повернули настолько резко, что Саня занесло по широкой дуге. Я держалась за борта, но позволила себе слегка соскользнуть назад, используя антиграф, чтобы не свалиться на дорогу. Резкое движение отбросило пассажиров, и за устройство сани вывалиться из них было сложно, но люди сгрудились на одной стороне, и один мужчина наполовину свисал наружу. У него была только одна здоровая рука, и он не мог нормально держаться. Саня начала подбрасывать на кочках, и я добралась до него как раз вовремя, чтобы подхватить. Я встала обеими ногами на борта саней, одной рукой ухватившись за борт, а второй придерживая мужчину. Когда курс выровнялся, я помогла ему усеться получше. Запыхавшимся голосом он сказал мне что-то, чего я не поняла. Я снилась с места. Мимо нас пронеслась ударная волна, она ощущалась жёстче интенсивнее сильного порыва ветра, но благодаря большому расстоянию множество зданий между нами и Губителем, её силы было недостаточно, чтобы разорвать мои внутренние органы. Я осмелилась подняться до уровня крыш, где тима не мешала мне видеть. Волна разорвала облака дыма, но почти сразу же они начали смыкаться снова. Я разглядела фигуру, видимо, одного из индийских кейпов, которая стремительно росла. Эфемерная, прозрачная, она имела размытые черты и излучила свет, который с трудом пробивался сквозь завесу дыма. Призрачный кейп подарил бегемоту в морду, затем в грудь. Губитель развёл лапы и резко свёл их вместе. Я не стала дожидаться, когда они соприкоснутся, и нырнула в укрытие, прежде чем меня собьёт ударная волна. Повсюду вокруг в пределах её распространения дым смело. Прижимаясь передней частью тела к стене, я почувствовала не только волну, но и последовавшую за ней тряску, вызванную падающими зданиями и разлетающимися обломками. Он испускал ударные волны одну с другой, а я была вынуждена покинуть это укрытие и поискать другое где-нибудь подальше. Бегемот прекратил излучить радиацию, или, по крайней мере, больше не светился. Он устроил себе небольшую передушку от атак героев и использовал её как шанс продвинуться дальше. Кейпы начали контратаку. Шум битвы непрерывно преследовал меня. Я полетела вперёд, неформалов. Ещё одно препятствие, на этот раз люди. Я приземлилась на сане во второй раз и приказал остановиться, У собак ушло несколько секунд, чтобы достаточно сбросить скорость. Путь преградили местные, у некоторых из которых было оружие. Среди них были люди разного статуса, начиная с почти бездомных и заканчивая бизнесменами. «Главный?» – спросил один из них с ужасным акцентом. Он был помоложе, явно из рабочего класса, что меня удивило. Я ожидала, что руководство возьмёт на себя кто-нибудь постарше и посолитней. «Я». Выпустив небольшой импульс из ранца, я немного вылетела вперёд. «Воровать?» — спросил он меня грубым голосом. «Нет, раненая». Он указал рукой в сторону сани и сделал полшага вперёд. Я кивнула. Мне не нравилось, что мы тратим время впустую, но я надеялась, что он даст добро и нам освободит дорогу. Я наблюдала, как он изучает лежащих в санях людей. «Мы забрать!» — сказал он. Я «Есть доктор, место спрятаться! Вы сражаться! Помогать! Ваш долг!» Я почувствовала, что со стороны бегемота к нам приближается группа людей, Две женщины в вечерних платьях, девушка во фраке и ещё одна девушка в костюме. Нет времени спорить. «Уверены?» — спросила я его. «Да!» — ответил он. «Окова, сплав, отомкните цепи. Оставимся они здесь. Стражи, со мной. Мрак, я направлю вас к посланникам. Возьмите собак. Оставь нам немного тьмы для защиты, чтобы мы могли укрыться от радиации». Нам потребовалось всего несколько секунд, чтобы всё обустроить, К тому времени, как неформалы отправились в путь, группа местных уже потащила сани. «Сообщение от отступника», — объявил мой браслет. «Подтверждено исчезновение Александрии из тюрьмы СКП». «Блядь!» — пробормотала я. «Сообщение от отступника. Держись от неё подальше, пока не узнаем больше. Бегемат приближается к первому периметру. Буду держать тебя в курсе». «Передай ему спасибо». «Это хорошо», — сказала Грация. «Может, и не в будущем, но сейчас точно». «Сейчас это неизвестный фактор», — возразила я. «Но есть один реально большой, хорошо известный фактор, который сейчас разносит этот город, именно ему мы должны уделить всё наше внимание Бегемоту». «Можем сосредоточиться на обоих», — предложил Тиктон. «Вот тогда тебя и застигнут врасплох», — сказала я, потянула за цепь, и они тронулись с места. Акова, казалось, сделала львиную долю работы, стоя между полозьев и подталкивая их вперёд. Несмотря на то, что так она сбивала направление, заставляя их отклоняться то вправо, то влево, её силы оказалась достаточно, чтобы тронуться, нам оставалось только поддерживать движение.